Путешествия Эшера по задворкам Европы в поисках латинских корней и иных, куда более странных сведений, научили его подыскивать укрытие быстро. Фасады облюбованных им двух домов в Блумсбери, недалеко от музея, смотрели на разные улицы, зато черный ход и в том, и в другом случае выводил в один и тот же переулок. Из окошка квартиры на Брутон-Плейс 109, где должна была поселиться Лидия, Хорошо просматривалось окно одинокой комнаты самого Уэшера, располагавшейся по адресу. Колоннада принца Уэльского, 6. Расстояние, правда, было великовато, и в случае необходимости пришлось бы перепрыгивать через дренажные трубы и всякие там заборчики, но лучшего варианта не нашлось. Солнце уже клонилось к закату, когда эшер снова побрел к поезду на Оксфорд. Весь путь домой он проспал. Сновидения, как он и опасался, были недобрые. Полный золы гроб на Хайгейтском кладбище и боязнь вслушаться и различить ясный шепот, идущий из этой золы. Лидия ждала его. Одета она была просто, но изящно, однако сквозь вуаль было заметно, что лицо у нее бледное и измученное, как и у самого Джеймса. В поезде, подкрепив силой несколькими чашками кофе, он объяснил ей, как пользоваться почтовым ящиком, устроенным им в читальной комнате музея, и условился о сигнальной связи между Брутон-Плейс и колоннадой принца Уэльского. Одна занавеска задернута, другая откинута, значит, необходимо встретиться. Лампа в окне – знак опасности. «Полагаю, тебе лучше всего начать сумерс от хаоса», сказал он, когда окно залили свинцовые сумерки. Дневная гонка на мотоцикле через холмы была приятной, но ближе к вечеру заметно похолодало, так что душный вагон гораздо больше подходил для этого путешествия. «Ты могла бы собрать информацию у нотариусов и в государственном архиве? У меня есть предположение, что некоторые вампиры имеют собственность». Трудно поверить, что Исидра доверил бы свой костюм, не говоря уже о гробе, заботам квартирной хозяйки. Составь список домов, не меняющих хозяев в течение, ну, скажем, 70 лет и больше. Все записи о необычных владельцах поместья также могут оказаться весьма интересными. Любопытные свидетельства о смерти в случае, если тело так и не было найдено. Газетные сенсации насчет вампиров сомнительны, потому что должны были их насторожить. Один бог ведает, сколько случаев голодной смерти или смерти от тифа следует отнести насчет Исидра и его друзей. Я подозреваю, что во времена эпидемии в Нью-Гейте и Флите вампиры охотились за своими жертвами, не опасаясь последствий. «Бедняги», — добавил он. И в молчании принялся изучать тонко вырезанный профиль жены, белеющий во мраке купе. «Ты собираешься выяснить что-то относительно смерти Альберта Уэсморленда?» – спросил он, понизив голос. «Если не возражаешь, я бы занялся этим сам». Она покачала головой, прекрасно понимая, что Джеймс заботится не столько о ее нервах, в крепости которых уверен, сколько о ее безопасности. Без очков карие глаза Лидии казались мечтательными и немного сонными. «Нет, у тебя и так мало времени. Кроме того, я знала его самого и его друзей. Не думаю, чтобы мне удалось повидаться с Деннисом Блейденом, избежав при этом упреков, что я вышла замуж за тебя, а не за него. Но с Фрэнком Эллисом, он сейчас в Виконт Хайверфорд, я бы могла поговорить». или со столь же почтенным Эвилайном, братом Берти. Он только поступил в тот год, когда Берти умер. «Мне все это не нравится», – медленно проговорил Эшер. «Одно дело, когда ты занимаешься в Лондоне какими-то исследованиями. Когда я пошлю письмо моему сослуживцу по Министерству иностранных дел в Дейли Мэл, твое имя упомянуто не будет». Исидра говорил, что вампиры легко узнают, когда на их след напали друзья или родственники убитого. Такие люди начинают расспрашивать очевидцев, обшаривать кладбище. «Мне бы очень не хотелось, чтобы тебя заметили. Это может обернуться смертью для нас обоих». Она выпрямилась. «Не понимаю, каким образом?» «Я тоже», – отрубил он. «Но в данный момент я принимаю его слова на веру. У них есть возможности, которых нет у нас, и пока мы не узнаем о них побольше, шансов я им не предоставлю». «Может быть», – сказала она, – «но у них есть и слабости. И чем больше мы о них узнаем от людей, имевших с ними дело, тем скорее сможем что-либо предпринять, если... если дела пойдут совсем плохо». «Берти умер давно», и подозрений это не вызовет». «Мне это очень не нравится», — снова сказал Эшер, сознавая, что Лидия, возможно, права. «Я бы предпочел, чтобы ты не занималась этим, но если уж займешься, то, по крайней мере, будь осторожна». «Что же касается того, что ты можешь выяснить? Тебе никогда не приходилось опрашивать случайных свидетелей?» Пусть даже всего через 10 минут после происшествия. А Берти умер. Когда? В 90 -м. Губы ее дрогнули в невеселой усмешке. Меж двух веков. То есть, семь лет назад. Семь лет назад он был в Африке, путешествуя верхом через коричневые бархатные равнины при свете вздувшейся медовой луны. Иногда ему казалось, что было это совсем недавно, не более семи недель назад. Эшер наклонился к Лидии и поцеловал ее. Откинутая вуаль щекотала переносицу. И вновь странно было осознавать, что в конце концов они все-таки стали мужем и женой. Будь даже лотта первой жертвой, а не четвертой, все равно семь лет – это очень много. Но нам сейчас важна любая зацепка. ты сможешь все это выяснить?» «Конечно, профессор Эшер». С видом примерной ученицы она положила руки в перчатках на колени и невинно распахнула глаза. «А что именно мне предстоит выяснить к полудню?» Он грустно усмехнулся. «Список клиентов газовой компании, неумеренно жгущих газ. Их было бы проще найти, подняв банковские счета». но для этого нужно разрешение либо министерства, либо Скотланд-Ярда. А это может привлечь внимание Исидра. Список оставишь в условленном месте в музее. Пожалуй, на ночь я буду прятать его в сейф в Юстоне. Пока Исидра и его друзья понятия не имеют о направлении моих поисков. «И, Лидия, дай мне знать». если как-нибудь случайно обнаружишь, что кто-то идет по тому же самому следу. Короче говоря, убийца. Судя по ее голосу, Лидия и сама думала об этом. Он кивнул. «А потом начнешь их уничтожать?» Что-то в ее тоне заставило Эшера вскинуть глаза, и он был слегка удивлен несколько опечаленным лицом жены. Та встряхнула головой, как бы беря свои слова назад. просто хотелось бы исследовать их с медицинской точки зрения. Это было настолько в ее духе, что Эшер чуть не расхохотался. «Да, начну», — сказал он, и веселость его исчезла. «На то есть много причин, и самое незначительное из них заключается в том, что если я не схвачу убийцу, то рано или поздно заподозрят, что это я убиваю их. Они должны быть уничтожены, Лидия». тихо продолжал он. Но если... Когда до этого дойдет, уничтожить придется всех, потому что Бог знает, что будет с нами, если хотя бы один из них уцелеет. Эшер добрался Рейдингским поездом Дуэллинга и далее пересел на подземку, долгим кружным путем через Викторию и Сити, а затем назад, к Юстонской станции, оставляя в стороне окрестности Падингтона, где высадилась Лидия. было уже совсем темно. Глядя на летящие за окнами кирпичные стены и мгновенные проблески газового света там, где состав выскакивал из туннеля, Эшер размышлял, охотятся ли вампиры в вагонах подземки третьего класса. Могут ли они в крайних случаях использовать туннели как укрытие от солнца? Вообще, как много требуется солнечного света, чтобы испепелить их белую хрупкую плоть? «Наверное, немного», – подумал он, пересекая платформу и поднимаясь по лестнице к квадрату ночного неба. «Даже если распахнуть дверь, много ли света проникнет в усыпальницу Хайгеттского кладбища с тенистой сумрачной аллеи Когда уже он шел по мостовой, кольнуло беспокойство за Лидию, оставшуюся на поддингтонском перроне. «Конечно, она бы не пропала в вокзальной толпе. Шестеро», а то и семеро молодых джентльменов оспаривало бы право нести ее багаж. Эшер боялся только Исидра. Каким образом вампиры могут узнать, что кто-то собирает о них данные днем? Может быть, Лидия права, и его попросту пытались запугать. Их ведь, наверное, было очень мало. Родственников и друзей, оказавшихся настолько проницательными, что предпочли откровенное суеверие удобству логических объяснений, как это назвал Исидро. И тем не менее, двигаясь в тесной толпе по Юстон-Роуд, Эшер успокаивал себя тем, что Исидро никоим образом не мог узнать о его двойном возвращении в Оксфорд. «Да, но он может это предположить», – Эшер встряхнул головой. Кажется, усталость начала сказываться и на его способностях оценивать ситуацию. Не спать в течение 36 часов. Невольно начнешь шарахаться от собственной тени. Конечно, он нервничал не потому, что за ним следили, но потому, что за ним могли следить. Эшер замедлил шаги, рассеянно оглядывая спешащие экипажи и уличную толчую в тусклом свете газовых фонарей. Служащие, продавщицы торопились в направлении подземки, чтобы успеть на следующий поезд, который доставит их домой, в огромные трущобы окраин. Рабочие, жаждущие дешевого ужина и нескольких кружек пива, проталкивались к дверям трактира. В этом обманчивом освещении их лица казались бледнее обычного, но мертвенной белизны неподвижных черт нигде видно не было. Почему же тогда нарастает это странное чувство тревоги и такое ощущение, что перед глазами маячит слепое пятно? На перекрестке он перешел на другую сторону Говер-стрит и двинулся по тротуару, все так же рассеяно озирая грузовики, амнибусы, моторные кэбы, вагончики-конки с яркими рекламными плакатами. Однако большей частью улица была запружена конными повозками всех видов. Здесь были фургоны, влекомые махноногими клячами, открытые викторианские экипажи, закрытые коляски, в каких предпочитают ездить доктора, и высокие двухколесные кэбы. Бессонница давала себя знать, острота зрения притупилась, вдобавок мешало это мельтешение теней. И все же рискнуть стоило. Транспорт шел густо, но не быстро. Иногда лишь какой-нибудь кэбмен, хлестнув лошадь, направлял ее в открывшийся на минуту просвет. Что ж, можно попробовать. Достигнув поворота, ведущего к колоннаде принца Уэльского, Эшер внезапно сошел с тротуара и кинулся в самую гущу транспорта. Чудом не был сбит пронзительно заржавшей лошадью. Вслед полетели проклятия на экзотическом диалекте. «Как это йоркширца занесло в лондонские кэбмены?» Поразился он, оскальзываясь на покрытой пометом влажной мостовой и ныряя среди движущихся масс плоти, дерева и железа. Оказавшись на той стороне, обернулся. В самой середине потока экипажей шарахнулась, заржав, извозничья лошадь. С визгом затормозил моторный кэп. И Эшеру показалось на секунду, что какая-то тень метнулась в электрическом свете фар. «Понятно», — подумал он, и, отдышавшись, двинулся дальше. «Рискуй дальше своим бессмертием, мой кровососущий друг!» Войдя в комнату, он зажег газовый рожок, оставив окно незадернутым. Сбросил пальто, котелок, шарф и открыл саквояж, привезенный еще днем на мотоцикле, ныне надежно укрытым в сарае неподалеку. Полдюжины чистых рубашек, смена белья, бритвенные принадлежности и книги. Что еще может потребоваться в Лондоне охотнику за вампирами? Эшер представил на секунду маленький магазинчик на темной улице, специализирующийся на серебряных пулях, осиновых кольях, чесноке, и усмехнулся. Так, чтобы его было видно через окно с улицы, Эшер подошел к платяному шкафу, нахмурился, как бы ища и не находя чего-то, Затем повернулся и вышел из комнаты. Бесшумно сбежав по лестнице, проскочил кухню. Хозяйка успела лишь вздрогнуть и вскинуть глаза на странного жильца. И оказался в узком каменном испятнанном мхом колодце с ведущими наверх ступенями. Осторожно выпрямившись, взглянул поверх мостовой. Темная фигура на ночной улице все еще всматривалась в освещенное окно. явно поверив обманному маневру эшера с стоял неподвижно почти невидимый в густом мраке между двумя рядами высоких домов но даже в смутном падающем из окон свете лицо его поражало мертвенной белизной всматриваясь эшер затаил дыхание помня насколько чуток слух вампиров затем моргнул и темная фигура исчезла Полчаса у него ушло на то, чтобы неторопливо распаковать багаж, переодеться и побриться. Это слегка освежило, но все равно спать хотелось смертельно. Возникло даже легкое искушение взять да и лечь в постель, оставив Исидра стоять в сыром переулке. Однако в этом случае встреча состоялась бы прямо в комнате. Вряд ли Дон Симон знаком с легендой – согласно которой вампир может войти в новое жилье лишь с позволения хозяина. «Хотя, с другой стороны», – подумал Эшер, открывая дверь и поднимаясь по каменным ступенькам на улицу. «Есть ли вообще в Лондоне жилье, которое можно было бы назвать новым?» Колоннада принца Уэльского начала застраиваться в последние дни правления Георга IV, а собственный дом Эшера в Оксфорде – во времена королевы Анны. Правда, Дон Симон и Сидра убивал в Тихомолку на улицах Лондона задолго до возникновения многих пригородов. На секунду воображения Эшера возник древний Лондон. Тесное скопище бревенчатых домов, крохотные церкви, жмущиеся к реке каменные монастыри, дюжина враждующих отрядов блюстителей порядка, чьи офицеры не имели права перейти на другую сторону улицы, чтобы схватить преступника, Дешевый театрик, где некий Шекспир обучался ремеслу актера и сочинителя пьес. Таверны, где плавающие с Фрэнсисом Дрейком пели за здоровье рыжеволосой королевы. «Мы не будем больше встречаться таким образом», промурыл рядом тихий знакомый голос. «Могут пойти нежелательные слухи». Эшер резко обернулся, мысленно проклиная свою минутную рассеянность. «Даже будучи смертельно утомленным, бдительность утрачивать не стоило. Исидра где-то успел насытиться. Лицо его, хотя и осталось бледным, но уже не отдавало той мертвенной белизной, как тогда, в переулке. Из-под распахнутого плаща виднелся черный вечерний костюм. Белый шелк рубашки несколько скрадывал бледность лица. Как всегда, Исидра был с непокрытой головой. Свет газового фонаря положил смутные блики на его высокий лоб. рука в жемчужно-серой перчатке сжимала тонкую трость черного дерева. У меня была мысль оставить вас ждать в этом переулке, ответил Эшер. эшер.ё равно я не могу доложить вам ничего сверх того, что вы уже видели сами. Я снял здесь комнату. Он кивнул в сторону дома номер шесть, уже неразличимого среди других домов. Смутный свет из окон ложился на ветви деревьев. После того, как мы переговорим, Я намерен вернуться и лечь спать. В переулке вампир слегка склонил голову к плечу. «Вы что, не ходили за мной по пятам сразу после наступления темноты? Не следили, как я распаковываю багаж?» И Сидра помолчал, просеивая возможные ответы и оставляя лишь необходимые. Эшер в раздражении остановился и повернулся к нему лицом. «Послушайте, вы не доверяете мне». И я был бы дураком, доверься я вам. Но это вы, а не я, попали в беду. И если вы не предоставите мне необходимые информации, если мы будем продолжать эту бесконечную детскую игру в загадки и отгадки, я просто не смогу вам помочь. Вы искренне хотите помочь нам? В голосе вампира не было сарказма. Он и в самом деле хотел услышать ответ. «Нет». резко сказал Эшер. «Но и убивать вас я тоже не собираюсь. Слишком дорого за это пришлось бы заплатить. Как вы сами должны были догадаться, я принял кое-какие меры, чтобы Лидия была в безопасности. И, поверьте, было весьма нелегко объяснить ей, почему она должна покинуть Оксфорд. Но я не смогу ни к чему приступить, если вы не соизволите дать ответ на некоторые мои вопросы». «Хорошо». Вампир изучал его в течение нескольких секунд, причем с таким видом, будто тихая площадь Блумсбери, где они сейчас находились, была его частной квартирой. «Я встречусь с вами завтра в это же время, и мы отправимся, как вы выражаетесь, на место преступления. Что же касается того, кто следил за вами из переулка...» Снова короткая пауза. которую можно было бы назвать колебанием, если бы не спокойствие черт Дона и Сидра. Это был не я.